хотя стишкины именимый Наталье Софье Екатерине уже не в моде может быть но я ваш обожатель верный я в знак послушности премьерный готов и имя вам служить но предаю себя проклятью когда я знаю почему вас окрестили благодатью нет нет по мнению моему и ваша речь взору нылы и ножка смею вам сказать Всё это чрезвычайно мило, но пагубно не благодать.